и как он придет в монастырь к своему вкладу жить, и нам, егумену с братью, его принятие и покоите, как и прочую братью, а не случится ему у своего вкладу жить, пошлет Бог по душу его, и нам его написать и в литию, и в синодик, и в вечное поминовение.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 уравновешивают его силы, восстановляют их. Одним словом, недостаток просвещения. Отсутствие пищи для Духа уславливало необходимо господство материальных стремлений, материальных взглядов. Церковь обличала эти стремления и взгляды, требовала их изменения. Но обличения и требования оказывались недействительными. Церковь старалась внушить, что брак есть таинство, к которому должно приступать с благоговением,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 понятно, что он должен был требовать этого от мирных граждан. В 1659 году было разуслано по приказам повеления дьякам, подьячим и детям боярским и всякого чина людям говить на страстной неделе. В следующем году указ. Списки людей, не говевших, присылать в монастырский приказ, и таким ослушникам указ будет сопалую без безо всякой пощады.